«Нет, если б я выдал им за все это время, например, тысячи полторы на приданное, да на подарки, да на коробочки там разные, на СССРы, сердолики, материи, и на всю эту дрянет кнопа, да из английского магазина, так было бы дело почище и покрепче. Не так бы легко мне теперь отказали. Это народ такого склада, что непременно почли бы за обязанность возвратить в случае отказа и подарки и деньги». «Возвращать-то было бы тяжеленько и жалко. Да и совести бы щекотало. Как, дескать, так вдруг прогнать человека, который до сих пор был так щедр и довольно деликатен? Хм, дал маху». И заскрежетав еще раз, Петр Петрович тут же назвал себя дураком. Про себя, разумеется. Придя к этому заключению, он вернулся домой вдвое злее и раздражительнее, чем вышел.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 Он находил его в этот раз до да, небывалого раздражительным и невнимательным, несмотря на то, что он, Андрей семёнович пустился было развивать перед ним свою любимую тему о заведении новой особой коммуны. Краткие возражения и замечания, вырывавшиеся у Петра Петровича в промежутках между чиканьем костешек на счетах, дышали самую явную и с намерением невежливую насмешкой. Но гуманный Андрей Семёныч приписывал расположение духа Петра Петровича впечатлению вчерашнего разрыва с Дунечкой и горел желанием поскорей заговорить на эту тему. У него было кое-что сказать на этот счёт прогрессивного и пропагандного, что могло бы утешить его почтенного друга и, несомненно, принести пользу его дальнейшему развитию. — Какие-то там поминки устраиваются у этой... у вдовы-то.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 Я вчера говорил только с нею мимоходом о возможности ей получить, как нищий вдове чиновника, бедовой оклад в виде единовременного пособия. Так уж не за это ли она меня приглашает? Ха -ха. «Я тоже не намерен идти», — сказал Лебезетников. «Еще бы! Собственно, ручно отколотили. Понятно, что совестно». Ха -ха. «Кто отколотил? Кого?» Вдруг всполошился и даже покраснел Лебезятников. «Да вы-то, Катерину-то, Иванну, с месяц назад, что ли? Я ведь слышался вчера?» «То-то вот они, убеждения это «Да и женский вопрос подгулял! Хе -хе». И Петр Петрович как бы утешенный принялся опять щелкать на счетах. «Это все вздор и клевета!» вспыхнул Лебезятников, который постоянно трусил напоминание об этой истории –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 Что же касается, да, Софьи Семеновны лично, то в настоящее время я смотрю на ее действия как на энергический и лицетворенный протест против устройства общества и глубоко уважаю ее за это, даже радуюсь на нее глядя. — А мне рассказывали, что вы-то и выжили ее отсюда из номеров. Лебезятников даже рассверепел. — Это другая сплетня! — завопил он.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 «Нет! О, нет! Напротив!» «Ну уж и напротив! Эх, <смех> сказал!» «Да поверьте же! Да из-за каких причин я бы стал скрывать перед вами, скажите, пожалуйста? Напротив, мне даже самому это странно. Со мной она как-то усиленно, как-то боязливо, целомудренно и стыдливо». «И вы, разумеется, развиваете, <смех> доказываете ей, что все эти стыдливости вздор».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 Жаль тоже, а при всей своей энергии и решимости протестовать, которую она уже раз доказала, у нее все еще как будто мало самостоятельности, так сказать, независимости, мало отрицания, чтобы совершенно оторваться от иных предрассудков и глупостей. Несмотря на то, она отлично понимает иные вопросы. Она великолепно, например, поняла вопрос о целовании рук, то есть, что мужчина оскорбляет женщину неравенством,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 Вы можете ли, или лучше сказать, действительно ли и настолько львы короткие с вышеупомянутой молодой особой, чтобы попросить ее теперь же на минуту сюда, в эту комнату? Кажется, они все уж там воротились, с кладбища-то. Я слышу, поднялась ходьба. Мне бы надо ее повидать, особо-то-с». да вам зачем?» — с удивлением спросил львизятников. «А надос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 случилось мне вчера мимоходом перекинуть слово два с несчастной екатериной ванной двух слов достаточно было узнать что она находится в состоянии противоестественном если только можно так выразиться нас да в противоестественном с торопясь поддакивала соня или проще и понятнее сказать в больном дас проще и понят дас больна -с"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 Одним словом, надежда хоть и могла быть, но весьма эфемерная, потому никаких, в сущности, прав на вспоможение в всём случае не существует, а даже напротив. А она уже и о пенсионе задумала. Ха, бойкая барыня. Да, сапенсионе. Потому она легковерна и добрая, и от доброты всему верит, и... И... В ней такой ум. Да, сизвините-с сказала соня и опять встала уходить позвольте вы еще не дослушались нас не дослушалось пробормотала соня так сядьте жес соня законфузилась ужасно и села опять в третий раз видя таковое ее положение с несчастными малолетними желал бы как я и сказал уже чем нибудь по мере сил быть полезным то есть что называется по мере сил не более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 «Весьма и весьма желаю, чтобы имя мое при сём не было упомянуто. Вот-с. Имея, так сказать, сам заботы, более не в состоянии». И Петр Петрович протянул Соне десятирублёвый кредитный билет, тщательно развернув. Соня взяла, вспыхнула, вскочила, что-то пробормотала и поскорее стала откланиваться. Петр Петрович торжественно проводил её до дверей,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 Все это Андрей Семёнович после сообразил и припомнил.